Пробежала лохматая собака, весело магая хвостом, и вслед за нею показался фермер. Он вел на поводу лошадь. Тома как-то прохрипел необычно. Высоким фальшивым голосом и вдруг крикнул. «Не надо, не надо!» Джон, хлопотавший около аппарата, не сразу понял, в чем дело. «Прекратите демонстрацию!»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 скривился как у нас в деревне хныча произнес он корова курочка пропала все теперь пропало у аппарата уже хлопотала лоран скоро свет был погашен и на белой стене замелькали тени гарльд лойд улепетывал от преследовавших его полисменов Но настроение у Тома было уже испорчено. Теперь вид движущихся людей стал нагонять на него еще большую тоску. — Ишь, носится как угорелый. — ворчала голова Тома. — Посадить бы его так. Не попрыгал бы. Ларан еще раз попыталась переменить программу.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 назад на землю вернулась. Нет. Говорил он уже серьёзно. Мы как машина пустил пар, опять заработала. Разбились вдребезги. Никакой пар не поможет. И каждый погружался в свои думы.